Глава 24. Чип вышел из подъезда и не спеша зашагал к своей машине. Завидев босса Джонну, отшвырнул сигарету, а Глен распахнул заднюю дверцу. — Или вы сами поведете? Но Чип сел на заднее сиденье, а когда БМВ тронулся с места, обернулся через плечо и поглядел на окна верхнего этажа. — Ну, там никого не было видно. — Как прошла встреча? Удачно? — Не твое дело, — проворчал Чип задумчиво прикусив ноготь большого пальца. Он пытался представить себе, как действовать дальше, хотя в данном случае решение зависело не от него. Девушка по имени Элис, очевидно, подружка этого студентика Уэсти, потребовала у Майка двадцать тысяч. Об Уэсти Чип знал, но никто не удосужился сообщить ему, что у него есть девчонка и что она тоже в курсе. И вот теперь, похоже, алчность взяла верх над осторожностью. Что ж, ни она первая, ни она последняя. Чип презрительно фыркнул, хотя неприкрытая наглость требований Элис не могла его не восхитить. В самом деле, не побежит же она в полицию, если Майк откажется платить. Ведь и она, и Уэсти по уши увязли в этом деле. И если что, им тоже не поздоровится. — Нет, — решил Чип, — скорее всего, они просто испытывают Майкову выдержку в надежде, что парень дрогнет. Но он и сам только что занимался примерно тем же самым, проверял, чего стоит этот новоиспеченный миллионер. Проблема, впрочем, была не столько в Майке, сколько в его безвольном приятеле Крукшенке. Аллан уже струсил, это же очевидно. Ложь Майка насчет любовницы могла бы сработать, если бы он успел ее обдумать, а так... За прошедшие десятилетия Чибу врали часто, причем в большинстве случаев... Ложь, которую ему приходилось выслушивать в силу, так сказать, производственной необходимости, была тщательно продуманной, доведенной до абсолютного совершенства. Зачастую она даже выглядела достовернее, чем правда. В этом отношении ложь Майка казалась жалкой и неубедительной. Еще одной причиной, по которой Чип решил побывать сегодня у Майка, было желание убедиться, насколько этот тип действительно богат. То, что когда-то мистер Маккензи руководил успешной компанией, торговавшей популярными компьютерными программами, вовсе не означало, что он сумел сохранить заработанное. Чип знал немало случаев, когда быстро заработанные состояния улетучивались за считанные недели, благодаря покупке сомнительных акций или банальному тотализатору, но нет, Майк, несомненно, по-прежнему был богат. Чип не сомневался, что все эти картины на стенах его жилища — подлинники. Гигантский телевизор с плоским экраном стоил три или четыре тысячи, да и сама квартирка тянула на миллион по меньшей мере. А если учесть, сколько стоила недвижимость в Эдинбурге, то и на все полтора. В этом, разумеется, ничего плохого не было. Чьи бы нравились люди со средствами. Майк, естественно, мог попробовать решить проблему с Уэсте, банально ему заплатив, для него двадцать кусков были суммой небольшой. Увы, подобный шаг вряд ли успокоил бы шантажистов. В том, что художник и его девка рано или поздно потребуют новой платы, неважно, через месяц или через год, можно было не сомневаться. Если подумать, кстати, то Майк мог решить и денежные затруднения самого Чиба, если бы, к примеру, норвежцы не захотели возиться с Атерстоном. На Маккензи, наверное, даже не пришлось бы слишком давить. Тщательное планирование криминальной операции, тайные встречи, необходимость проверяться, чтобы уйти от слежки, Почти настоящее оружие и прочая конспирация, похоже, все это задело в душе Майка какую-то чувствительную струнку. Во всяком случае, до недавнего времени он явно наслаждался происходящим. Но только до недавнего. Видимо, Чип допустил ошибку, когда познакомил его со страхом. К этому Майк не был готов. Не мудрено, что он здорово испугался, и теперь должно было пройти определенное время, прежде чем к нему вернется была и уверенность. Впрочем, уже сегодня утром он держался совсем неплохо. Как-то узнал мой адрес. Припомнив слова Майка, Чип невольно улыбнулся. Чего ж проще. Для этого достаточно было обратиться в ближайшее агентство недвижимости. Риэлторы отлично знали образцовый пентхаус Маккензи и могли наизусть перечислить архитектурные журналы и интернет-сайты, на которых в свое время появлялись соответствующие фотографии, — Вот, кстати, — сказал себе Чип, — еще одна причина не хвастаться своими доходами и своим жильем. К чему сообщать посторонним, где находится твоя квартира, в которой наверняка есть чем поживиться? — Куда едем, босс? — спросил Глен, сидевший за рулем. — Домой, — решил Чип. — Другая СМСка, которую он успел прочесть, была от некой Лауры. Когда Чип заметил очевидное сходство между дамой на портрете и девушкой из аукционного дома, Майк притворился равнодушным. "Ты имеешь в виду Лауру Стентон?» — спросил он деланно небрежным тоном, но Чип был уверен, что эти двое знакомы достаточно коротко. Лаура посылала своему дружку миллионеру СМСки, подписанные только именем, и к тому же хотела с ним увидеться. О том, какие последствия могут иметь близкие отношения Лауры и Майка, Чип задуматься не успел. Завибрировал один из его телефонов. Номер он узнал сразу и хотел было не отвечать, но потом велел Гляну притормозить у тротуара. Из машины Чип выскочил еще до того, как БМВ успел полностью остановиться. Глубоко вздохнув, он нажал кнопку ответа. Кэллой раздался в трубке тихий голос. Здорово, Эдвард! Этого человека Чип всегда называл только по имени». Эдвард Хог, главарь норвежского отделения «Ангелов Ада», занимался транспортировкой наркотиков. Он возил их из Дании в Швецию, из России в Финляндию, из Норвегии в Великобританию и в другие места. — Ну как? — Ты доволен моим залогом? Чип остановился возле какого-то ограждения, за которым на выгоревшей лужайке гоняли мяч несколько мальчишек. — Четверть века назад и я тоже был таким, — подумал Чип гонял с пацанами в футбол и никто не мог отобрать у меня мяч собственно по этому поводу я и звоню сказал хок спокойно он никогда не повышал голоса никогда не угрожал и разговаривал почти интеллигентно Чибу всегда было интересно узнать как выглядит героиновый король скандинавии но ему еще в самом начале дали понять что эдварда он никогда не увидит наверное даже страх и тот никогда с ним не встречался. — Надеюсь, все в порядке? Чип по-прежнему смотрел на мальчишек, но уже не видел их. Привязанная к одному из столбиков футбольных ворот собачонка разразилась визгливым лаем, но он даже не вздрогнул. — В абсолютном порядке? Никаких проблем, скорее наоборот. Ты, конечно, знаешь, что такой залог, какой ты нам предоставил, вполне способен заменить собой твердую валюту. «Эта штука даже не числится пропавшей». Повернувшись к машине, Чип увидел, что боковое стекло с пассажирской стороны опущено, а значит, Джону и Гленн слышат разговор. Он, впрочем, и не собирался говорить ничего конкретного, однако все же отошел еще на несколько шагов в сторону. «Это хорошо. Очень хорошо!» — не проговорил, а почти прошептал Эдвард. «У меня в этой связи предложение». «Быть может, ты и в будущем станешь оплачивать часть поставок подобным образом?» «Ну, это вряд ли», — подумал Чип, а вслух сказал, — «Конечно, почему бы нет?» «Никаких проблем, Эдвард. Интересуешься искусством? Я тоже. Гораздо больше меня интересуют деньги». Голос Эдварда прозвучал сухо и официально. «А на данный момент меня особенно интересуют деньги, которые ты мне должен. Деньги скоро будут, как я и обещал». «Рад это слышать. Насчет будущих сделок я тебе сам перезвоню». И Эдвард дал отбой. Он старался не оставаться на линии слишком долго, на всякий случай. Чип тоже сложил телефон и задумчиво постучал им по верхней губе. Вспоминая подробности только что закончившегося разговора, он досадливо поморщился, интересующийся искусством, произнеся эту фразу... Чип невольно выдал природу залога, который получили от него ангелы ада. Если их кто-то подслушивал... Молочага, Чип. Отличная работа, профессиональная. Он покачал головой. Подобные промахи случались с ним нечасто. С другой стороны, Эдвард не отказывался иметь с ним дело. И это было самое важное. Правда, теперь каждая сделка должна быть обеспечена залогом в виде картины, но он снова постучал телефоном по губе, Привязанная к воротам собака недовольно взвыла, и Чип, обернувшись на звук, увидел свой БМВ, который медленно двигался за ним вдоль тротуара. Оказывается, во время разговора Чип, сам того не заметив, отошел довольно далеко от футбольной площадки. Скользнув взглядом по фигурам телохранителей на переднем сиденье, Чип снова задумался об Эдварде и его деловых партнерах, находящихся, скорее всего, в сотнях и тысячах миль от Эдинбурга. Насколько хорошо эти люди разбираются в искусстве. Что им известно о парнях из Глазго и шотландских колористах? Скорее всего, картины были для них просто достаточно компактным материальным объектом, имеющим высокую ценность и гарантирующим благополучное совершение сделки. Тут Чип вспомнил, что профессор Гиссинг считал этого паренька Уэсти превосходным копиистом. Хм, Уэсти и Эллис. Элис и Уэсти. Не переставая размышлять об открывавшихся перед ним перспективах, Чип сел в БМВ. Вы недоплатили Уэсти. Я тебя отлично понимаю, — пробормотал Чип вслух, когда машина отъехала от обочины. Вы что-то сказали, босс? — спросил с переднего сиденья Глен. Нет, ничего. А кто вам звонил, страх? Чип подался вперед так далеко просунув голову между сиденьями, что его лицо оказалось почти вровень с лицом Глена. «Если будешь совать свой длинный нос в мои дела, придушу своими руками, ясно?» «Куда уж ясней? пробормотал Глен примирительным тоном. «Я не то чтобы, но просто он с трудом сглотнул, словно уже чувствуя безжалостные руки Чиба на своей шее. «Нам с Джону хочется вам помочь». «Точно», — подтвердил и Джон, — «просто помочь». Как трогательно! с насмешкой проговорил Чип. Нам, кажется, вы нам не доверяете, добавил Глен. Во всяком случае, не так, как раньше. Можете пожаловаться своему профсоюзному уполномоченному, фыркнул Чип. И вообще, Глен, о некоторых моих делах вам лучше не знать. Что касается того, доверяю я вам или не доверяю, я, может быть, специально рискую, чтобы вывести вас из-под удара. Понятно, что я имею в виду? «Нет, босс, не совсем», — признался Джону после небольшой паузы. Чип только застонал и снова откинулся назад. После кофе, который он выпил у Маккензи, у него зверски разболелась голова. Либо это кофе, решил он, либо у него рак мозга от чрезмерного пользования мобильным телефоном. Как говорится, третьего не дано. Небольшой ресторан рядом с аукционным домом занимал помещение, в котором когда-то находился банк и мог похвастаться просторным залом с каннилированными колоннами и затейливой лепниной на потолке и стенах. С самого утра персонал начинал готовиться к полуденному наплыву посетителей, поэтому за столики никого не сажали. Если кто-то из клиентов хотел позавтракать, его размещали в кабинке у окна. Когда Майк подъехал, Лаура уже сидела в одной из таких кабинок и помешивала ложечкой в чашке с капучино. Расцеловав девушку в обе щеки, Майк опустился на скамью напротив и велел официанту подать стакан слабо газированной минеральной воды. «Ты не пьешь кофе?» — удивилась Лаура. На тарелке перед ней Майк заметил крошки от круассана, но джем и масло в маленьких баночках оставались нетронутыми. «Свою утреннюю порцию стимуляторов я уже выбрал», — улыбнулся Майк. «Кстати, мы с тобой не виделись торгов. Как прошел аукцион?» Так, ничего выдающегося. Лаура снова принялась болтать ложечкой в наполовину пустой чашки. — Ты слышал про склад в Грантоне? Она вскинула на него взгляд. — Конечно! — воскликнул Майк, состроив подобающую мину. — По-моему, это нечто из ряда вон. — Абсолютно из ряда вон! — эхом отозвалась она. — Те, кто работает в Национальной галерее, наверное, чуть с ума не сошли. — Еще бы! Им крупно повезло, что грабители не сумели довести дело до конца. — Повезло, да. Лаура продолжала пристально смотреть на него, и Майк неуверенно усмехнулся. — В чем дело? — У меня что, пена для бритья на ушах засохла? Он с преувеличенной тщательностью принялся орудовать салфеткой, стирая воображаемую пену. Но Лаура только слабо улыбнулась. Среди похищенных картин был портрет Беатричи, леди Монбоддо. Имя жены художника она произнесла на итальянский манер. — Я помню, он был на той выставке. Тебе, кажется, он тоже понравился. Ты просто не мог глаз от него отвести. Лаура явно ждала, что он ответит. — А ты, значит, за мной наблюдала? Ну что ж, приятно слышать. Ничего другого, Майку просто не пришло на ум. Алан потом меня дразнил. Говорил, что портрет понравился тебе только потому, что эта женщина похожа на меня. — Ну... Думаю, определенные сходства есть. А помнишь вечер после выставки, ну, когда мы пошли в ресторан? Майк поморщился. Не надо, — попросил он. В тот вечер он слишком много выпил. Сначала на просмотре, потом в ресторане опрокинул еще несколько бокалов бренди. Но сильнее вина его опьянила атмосфера, в которой он очутился. Тогда Майк впервые оказался в мире, где люди разбирались в искусстве и говорили, как ему казалось, от всей души. От всего сердца за вечер он несколько раз ловил на себе взгляд Лауры, и каждый раз она улыбалась ему. Должно быть поэтому, когда она вышла в дамскую комнату, Майк отправился следом и, ворвавшись внутрь, попытался ее поцеловать. «Ты знаешь человека по фамилии Ренсум? Неожиданный вопрос Лауры вернул Майка к действительности. «Кажется, нет. А я должен его знать?» Когда-то мы вместе учились в колледже, на одной из вечеринок он попытался проделать то же, что и ты. Он пошел за мной в туалет, и она не договорила, заметив появившееся на лице Майка страдальческое выражение, я довольно давно его не видела. И вдруг в день аукциона Рэнсом снова возник на горизонте, он подошел ко мне после торгов и стал расспрашивать о каком-то местном преступном авторитете по фамилии Кэллоуи, чип Кэллоуэй. Оказалось, что во время аукциона этот самый Кэллоуэй сидел со своими головорезами в первом ряду. Я стоял сзади с перекупщиками, — вставил Майк. «И ты не видел этого Кэллоуэя?» — Лаура внимательно смотрела, как он качает головой. «Ты с ним знаком?» «Фамилию?» — слышал. Майк вытянул шею, выглядывая, не идет ли официант. «А какое отношение все это имеет ко мне?» «Я не должна была тебе этого говорить, но...» Рэнсом подозревает, что это ты пригласил Кэллоуэя на аукцион». «Я?» — Майк удивленно поднял брови. «С чего он взял?» «Он не сказал, зато описал тебя довольно точно». Лаура немного помолчала, но за эти мгновения ее взгляд сделался более пристальным, испытующим и тебя, и профессора, и Алана. «Ренсом хотел знать ваши имена, и мне пришлось ему сказать». Я просто не смогла придумать никакой подходящей отговорки. — Ну что он там копается? — пробормотал Майк и снова с надеждой посмотрел в сторону ресторанной кухни. — Когда же мне принесут мою воду? Ему необходимо было выиграть хоть немного времени, чтобы привести в порядок скачущие мысли. — Должно быть, — подумал он, — в день торгов Рэнсом следил за Чибом. Когда тот приехал в аукционный дом, детектив остался ждать снаружи. Следовательно, он мог видеть, как Майк, Аллан и Гиссинг направились в вечернюю звезду, и как спустя несколько минут туда же вошли Чип и его подручные. Побывал ли Рэнсом в самом баре? Видел ли он, как Майк разговаривает с Чипом? Нет, это маловероятно. В вечерней звезде было почти пусто, а Чип, который привык держаться на стороже, сразу заметил бы слежку. Почему же тогда детектив решил, что Майк и остальные как-то связаны с гангстером? Ответ на этот вопрос был довольно простым. Рэнсом наверняка побывал и в Национальной галерее и видел, как Чип и Майк мирно беседуют за чашкой чая в тамошнем буфете. А теперь детектив узнал и имена интересующих его людей. А потом, — продолжала Лаура, — после ограбления Рэнсом звонил мне снова. Собственно говоря, он звонил мне дважды. Это было вечером в субботу, поэтому звонок, наверное, был важным хотя он и делал вид, будто хочет со мной просто поболтать. Майк кривовато улыбнулся. Может быть, он хотел пригласить тебя на свидание? Лаура тоже улыбнулась, но как-то совсем не весело, почти печально. — Слабо, Майк, очень слабо. Ты должен был спросить, кто такой рэнсом и какое отношение он имеет к... ко всему этому, значит, ты его знаешь». Откровенно говоря, я понятия не имею, чем вообще речь. Рэнсом — детектив. Он работает в полиции Латиана и пограничного края. И он расспрашивал меня о Гиссинге. Лаура откинулась назад, словно собираясь на этом закончить разговор. Но Майк понял, она ждет, что он скажет. Никакого понятия. С нажимом повторил он. Лаура протяжно вздохнула и так пристально уставилась на свой капучино, что можно было подумать, она пытается заставить чашку взлететь. — То есть я хочу сказать, — заторопился Майк, — даже не знаю, что я хочу сказать. В этот момент принесли заказанную им воду со льдом и лаймом в высоком изящном бокале, стоявшем на небольшом серебряном подносе. — Желаете что-нибудь еще? — осведомился официант. «Да, повернуть время, вспять», — хотелось сказать Майку, но он только отрицательно качнул головой, проводив молодого человека взглядами, а они с Лаурой снова взглянули друг на друга. Секунду спустя девушка еще раз вздохнула и положила руки на край стола. У нее были изящные длинные пальцы с безукоризненными ногтями. «Когда-то я неплохо знала Ренсума», — негромко сказала она. Он всегда был целеустремленным и упрямым. Если уж вбил что-нибудь себе в голову, ни за что не отступит. На той вечеринке мне пришлось заехать ему коленом, чтобы он отстал. Но, боюсь, в твоем случае этот прием вряд ли сработает. Лаура крепко зажмурила глаза, и Майк испугался, что она вот-вот заплачет. Подавшись вперед, он накрыл ее пальцы ладонью. «Не волнуйся». Я думаю, этот твой Ренсом просто ищет какой-то компромат на Кэллоуе. Он увидел нас вместе на торгах, вот и вообразил себе не вещь, что таким, как он, всюду мерещится преступления. В конце концов, Рэнсом даже не входит в бригаду, которая расследует ограбление. Сообразив, что как раз этого ему говорить не следовало, Майк осекся, но было уже поздно. Лаура открыла глаза. — Ты имеешь в виду ограбление в Грантоне? — Ну да, конечно. — Какой же еще? — Откуда ты знаешь? Он знал, о чем она думает, и прикусил губу, стараясь придумать ответ. — Откуда ты знаешь, что Рэнсом не входит в следственную группу? — повторила Лаура. Майк взглянул на нее. Он понимал, что должен как-то успокоить, убедить ее, что она ошибается, но не смог выговорить ни слова. Сейчас Лаура была совсем не похожа на портрет леди Монбоддо, ее взгляд был живым и внимательным. В глазах светился ум. Она сразу поймет, что он лжет и станет задавать новые вопросы, а ему снова придется врать и выкручиваться, и так до тех пор, пока объяснения, которые он не мог дать, причины, которые он не мог назвать, не встанут между ними непреодолимой стеной. Майк не хотел этого, поэтому он поднялся и, достав из кармана деньги, положил на стол рядом со своим нетронутым бокалом. Лаура сидела низко, опустив голову, и Майк... Наклонившись, поцеловал ее блестящие волосы, источавшие легкий аромат духов. Он уже шагал к выходу, когда Лаура окликнула его. — Что бы это ни было, Майк, я... я очень хочу помочь. Не оборачиваясь, он кивнул, надеясь, что она увидит этот его жест. Официант открыл перед ним входную дверь. — Всего хорошего, сэр, — сказал он на прощание. — Желаю удачи. — Спасибо, — ответил Майк, поворачиваясь в сторону Джордж-стрит, — Удача мне сегодня понадобится. Глен Барнс работал на Чиба уже четыре с половиной года. Но сейчас он был уверен только в двух вещах. В том, что у Босса крупные неприятности, а также в том, что на его месте, учитывая обстоятельства и общую ситуацию, он справился бы куда как лучше. При всех своих достоинствах Чип не умел работать с людьми не обладал должной прозорливостью и как результат регулярно сталкивался с самыми разными трудностями и проблемами в своем анализе ситуации глен был уверен совершенно точно поскольку в свободное время почитывал учебники по предпринимательству один совет а именно переспать со своим врагом он принял особенно близко к сердцу не то чтобы он был готов переспать с детективом рэнсомом в буквальном смысле нет Просто Глен пользовался каждым удобным случаем, чтобы нашептывать легавому на ушко приятные мелочи в надежде, что падение Чиба будет быстрым и бескровным. Правда, дело пока не слишком продвинулось, но Гленн не терял надежды и незамедлительно явился навстречу, когда детектив намекнул, что должен кое-что ему показать. Фотографии. Да, я их знаю. Вынужден был признаться Глен, — То есть не по именам, просто видел однажды. Чип как-то нагнал на них страху в одном баре. — В вечерней звезде? — Да, там. Еще через пару дней Чип зачем-то потащился на этот дурацкий аукцион. Когда торги закончились, мы снова завернули в вечернюю звезду и опять столкнулись с этой троицей. Они сидели в той же кабинке, что и в прошлый раз. Вот этот... Глен показал на одну из фотографий, которая на самом деле была вырезана из какого-то журнала, Вот этот когда-то учился с Чибом в одном классе. По крайней мере, Чиб так говорил. Это правда, я проверял. Во второй раз в «Звезде» его кореша свалили раньше, а этот парень подошел к Чибу и о чем-то с ним трепался. О чем? Ренсом бросил взгляд сквозь ветровое стекло, и его машина стояла на вершине Колтон-Хилл, откуда можно было в любое время дня и ночи любоваться великолепными видами Эдинбурга, если, конечно, у вас есть для этого время и желание. Глену, однако, было не до городских красот. Он только что перебрался из своего автомобиля в пахнущий новенький кожей салон машины детектива и даже успел оставить в детственно чистой пепельнице шарик жевательной резинки, не без злорадства отметив кислое выражение, появившееся на лице Ренсума. Об аукционе в основном. Какие художники идут вверх, какие дешевеют, кто вообще не продается. Честно говоря, я не особенно прислушивался к этой лабуде, Чип спрашивал, как надо торговаться, как платить, принимают ли аукционеры наличные и так далее. А этот парень ему объяснял, его ведь Майк зовут, кажется. «Майк Маккензи», — подтвердил рэнсом Быть может, детективу не очень нравилась жвачка в пепельнице, но когда глен скрыл новый пакетик и предложил пластинку ему, Рэнсом впился в нее с зубами с таким рвением, словно это был стейк Шотебриан. «Остальных двоих...» Зовут Алан Крукшенг и Роберт Гиссинг. Один работает в первом К, другой в художественном училище. Но ближе всех твой босс знаком именно с Майком, так? Точно. Они, кстати, встречались еще раз. Мы заезжали за Майком на Грасс Маркет, он ждал нас у последней капли. Только о чем они говорили и куда ездили, я не знаю. Чип высадил нас с Джона из машины и отправил домой. Кстати, кто он такой, этот Майк Маккензи? Так... Один парень, которому повезло разбогатеть на компьютерах, живет в неплохой квартирке на Мюррейфилде. Гленн нахмурился. В любопытное совпадение. Совпадение какое? Сегодня утром мы как раз побывали на Мюррейфилде. На хендерланд хайт если точнее. Чип не сказал, зачем мы туда едем. К тому же мы с Джоном оставались в машине, но... Гленн поперкнулся и не договорил потрясенный зрелищем, которое не рассчитывал когда-либо увидеть, детектив-инспектор Рэнсом пытался улыбнуться и присвистнуть одновременно. Теперь Рэнсом точно знал, что он должен делать. Нужно собрать все, что у него есть, подозрения, улики и выводы, и идти со всем этим к шефу. С другой стороны, он отлично знал, что скажет на это старший инспектор. Почему бы вам не передать эти материалы Хендриксу? Ведь он и так занимается этим делом. Но если Ренсом так поступит, то останется ни с чем. Ведь если Хендрикс произведет арест, вся слава достанется ему. Никто и не вспомнит, кто проделал за него всю черновую работу. Нет, так не пойдет. Он должен раскрыть это дело сам. Но для этого ему нужно железное доказательство, на основании которого можно будет предъявить всей честной компании обвинение в вооруженном ограблении». Ренсом уже не сомневался, что налет на склад в Грантоне осуществили Маккензи и его друзья, и что стоял за всем этим никто иной, как Чип Кэллоэй. Гленн, во всяком случае, был уверен, что его босс искал в городе людей именно для этого. Не исключено, правда, что исполнителями были некто Страх и его боевики. Обрезы и пистолеты прекрасно вписывались в образ ангела Фада, Тем не менее, налет в любом случае не мог бы состояться не располагая преступники подробной внутренней информацией о том, как организована охрана и хранение картин, а предоставить такую информацию могли только три мушкетера Лауры. Они, конечно, не больше, чем любители, которых угрозами или лестью заставили участвовать в этом деле. Что ж, тем легче будет получить от них соответствующие показания. Куда легче, чем расколоть того же Чиба. А когда показания будут получены, мистер Кэллоуэй, «Окажется там, где Ренсом давно мечтал его видеть, за решеткой. Заодно и Хендрикса можно будет поставить на место». Ренсом подумал об этом с особенным удовольствием, поскольку совсем недавно имел с коллегой очень неприятный телефонный разговор. Хендрикс каким-то образом узнал, что Ренсом побывал на складе. «Держись от моего дела подальше». Таков вкратце был смысл весьма цветистых периодов, на которые был горазд Хендрикс. Ренсом, впрочем, не остался в долгу» после чего швырнул трубку и больше к телефону не подходил, хотя Хендрикс перезванивал ему еще несколько раз. В задницу Хендрикса, да и всех остальных тоже. Он сумеет сделать так, что они все утрутся. Вот только для этого Ренсому нужны либо признательные показания одного из участников налета, либо особо веские улики, добыть которые без ордера на обыск было весьма затруднительно. А получить ордер на основе одних только своих догадок, и результатов наружного наблюдения Рэнсом не мог. В конце концов, даже его тайный осведомитель не был на сто процентов уверен, что Кэллоуэй имеет непосредственное отношение к ограблению склада. Косвенное, да, а вот насчет прямого... Значит, нужны доказательства. Нужны железные улики или признания. Внезапно Рэнсом понял, что ему нужно сделать и с кем.